Вызвал к себе Яху, объяснил, что нужно делать. Для верности велел повторить, все запомнил и понял. Оступки допускать нельзя, ведь их только двое. Сначала запрягли Авдотьину Колымагу, подогнали ко дворцу сзади. Княгиню с люлькой поместили внутрь. «Ни не то пропадешь», — припогнул сестру автоном. Пошел на соседний двор, где под охраной полуполковника Мишки Розанова содержалось телега с казной и золоченный вазок иконный. «Михайло! Государыня желает до свету выехать! Неприметно! Прикажи обе повозки запрячь, в проулок выведи и краул приставь. По два человека, не более. Но чтоб самые лучшие...» «У меня все лучшие», — отозвался полуполковник, ничего не заподозрив. Знал, что автоном Львович у царевны в доверенности. Прочих, построй с другой стороны. Улицу перегородить, никого не пропускать. Так надо». «А Розанову что? Его дело Стрелецкое. Приказали, исполняй и не думай». В скором времени во дворе стало пусто. Всю стражу полуполковник за главные ворота увел. Телега с воском выехали через малые ворота в глухое заднее улье. Стольник следом. Походил взад-вперед, головой недовольно покачал. «Нет, так не гоже. Царевня на Коломага посередке встанет. Ну-ка, вы двое, телегу вперед отгоните, шагов на полста». А вы тут оставайтесь. Сам тоже остался. Когда убедился, что передние повозки по темноте уже не видно, велел обоим караульным рядом встать. Одному поправил пояс с саблей, другому шапку. Глядите в оба, братцы. Преображенцы потешные строицы налетят, шутить не станут. Чернобородый стрелец на пол головы выше немаленького стольника. Стремянный полк только богатырей берут. пробасил: Цыплят они. Мелюзга Петровская. Плюнуть да растереть. Для наглядности и правда плюнул. На бородище повисла нитка слюны. Автоном ему ласково рот вытер, да и зажал ладонью. А другой рукой. Воткнул в сердце нож. Ко второму караульному сзади из тьмы подкатился Яха. Ударил в какое-то такое место, что детина и не пикнул. Бердыши стольник подхватил, чтобы, упав, не брякнули. А в остальном шуму вышло немного. Опять же на улице, по ту сторону двора, целая сотня топотала, оружием гремела. В общем, почину вышел хороший. Спешить только надо было. Икону в плоском кипарисовом коробе автоном вынул непочтительно, даже не перекрестившись, не до того, и скорее вдоль забора, к передней повозке. Там тоже быстро управились в два ножа. Перед тем, как сунуть короб под рогожу, к бочкам с золотом Зеркало все-таки не удержался, слюбопытствовал. Что за спас такой? Ведь отдашь Петру, больше не увидишь никогда. Открыл створки, и во тьму будто пролилось тихое сияние. Светлый спаситель флик глядел на автонома Львовича ясными мерцающими очами. Строго а в то же время и жалостливо, будто прозирал всю дальнейшую стольникову судьбу и заранее ей печалился. В зеркало взаежился от побежавших по коже мурашей, побыстрее захлопнул ставеньки. Богу Божье, а нам, грешным, свое. Трогай — Трогай! Они выехали из Воздвиженского в кромешной тьме. Не шляхом, а проселком, что вел через поле к дальнему лесу. Автоном правил Коломагой, Яхи доверил драгоценную телегу, где и злато, и спас. Расчет у зеркала, как обычно, был в несколько ступеней, с лишним бережением. Вернее всего, хватится повозок не скоро, а если и хватится, то решат, что ближний стольник по царевненному наказу увез куда-то икону с казной. Мертвецов Яха за ноги в бурьяну тянул, скоро не сыщется. Софья, если верить срамному, а он в таких вещах толк знает, очнется не скоро и будет слаба-слабешенька. Пока сообразит, что ее обворовали, все самое драгоценное увели, Это еще сколько времени пройдет? Что ей останется делать? Только в Москву поворачивать. Но всех этих соображений автоному Львовичу показалось мало. А что если быстро хватится? Или Софья в себя придет, станет звать, а нет никого? Да всполошится, да погоню отрядит. Или под разъезд угодишь». Меж Воздвиженским и Троицей, ночь не ночь, много дозоров шастает с обеих сторон. В таком большом деле на авось нельзя. Все это умом проницая, выбрал стольник дорогу дальнюю, зато безопасную. Места эти он хорошо узнал. До Сагдеева, где у зятя Матвея Милославского усадьба, Двадцать верст. Сначала полем, потом через лес. По пути еще надо две деревеньки миновать, и там колымагу с телегой кто-нибудь да заметит. Пастухи на встают, старухи старые вовсе не спят, в окошке пялятся. А тут этакая невидаль, хоромина на колесах. Если Софья снарядит погоню то пошлет конных во все четыре стороны. И скажут стрельцам, коломага с телегой были, к лесу уехали. Начальный человек наверняка царевный царевны знать будет, что у сбежавшей княгини в той стороне вотчина. И решит, конечно, что Авдотья к мужу подалась. Пришпорит погоня коней, понесется скач, присматриваться, принюхиваться позабудет. А в лесу, Прямо посередине. Развилка. Прямо скакать в Сагдеева. Направо не весть куда, в какую-то глухомань. Налево же ведет дорога прямиком в Троицу. По ней Зеркалов и поедет. Но и этой предосторожности Стольнику мало показалось. Очень уж обидно будет по недостаточному разуму такую добычу потерять». Посему, доехав к утру до лесного перекрестка, к троице он поворачивать не стал, а своротил в густые заросли. Вдруг стрелецкий начальник не дурак окажется и отряд на части поделит. Нет уж, лучше в кустах подождать, посмотреть, куда погоня поскачет. Сели надолго, на весь день до темно. Попадаться на глаза прохожим да проезжим автоному тоже было не с руки. С утра до вечера мимо проехало всего две телеги. Да, пробрили трое нищих к троице. А стрельцы так и не нагрянули. Видно, плоха Софья. Или поняла, что автонома, если уж сбежал, не выловишь. Это-то было хорошо. Сестра с младенцем очень уж зеркало надоели, а в доте своими расспросами, жалобами и нытьем «Да как же, да что же, да почему уехали, да почему стоим, да живот подвело, да откуда у тебя, автоноша, кровь на рукаве?» К полудню проснулась и девчонка. Сначала повянькала тихонько, потом, как проголодалась, заорала «Хоть уши затыкай!» А Зеркалов тоже ведь не чугунный. Устал, ночью не спал, а дум жрать опять же охота. На сестру можно рыкнуть, замахнуться. На время затыкается. А с пиглицей народный, что сделаешь? К вечеру, когда терпение у бывшего стольника совсем кончилось, стал он всерьез задумываться — «Не придушить ли?» «Какая разница, мертвый он привезет на Рышкином ублюдку или живую?» Но, подумав, от соблазнительной мысли отказался. «Живой все-таки лучше. Будет расти где-нибудь в монастыре под крепким государственным присмотром. Вот он, приплод Софьиного паскудства. Всегда предъявить можно». Яха догадался наживать травы, обернул тряпицей, сунул крикухи в рот. Зачмокало, на время утихло. Воспользовавшись передышкой, автоном начал учить сестру, как и что в троице на расспросе показывать. Что говорить, чего не говорить. Она лишь ныне уразумела, как дело поворачивается. И от страха вовсе дурная сделалась. Взбрело коровище в голову, что ее беспременно пытать станут, кнутом драть до да огнем жечь. «Не поеду, вези меня домой, и все тут». Пришлось стукнуть, чтоб не голосило. Когда совсем темно стало и началась гроза, автоном Львович решил, что можно ехать. Крепкую подказенную телегу мохнатые кони на дорогу легко вытянули. А в Колымаге, будь она неладно, колесо с скочило. Бились они с Яшкой, бились... Никак. Зеркало в черной работе не приучен, а у Карлы руки ловки, да рост мелок. Вымыкли насквозь, умаялись. Пошел стольник по Яхиной подсказке... Молодой дубок искать, на рычаг колымагу приподнять. Углубился в лес шагов, может, на сто. Вдруг свист тревожный. Что такое? Понесся назад на пролом через кусты. На дорогу выскочил, молния ударила, осветила чудное. Яшка на ком-то верхом сидит, ножом замахивается. А на телеге, где бочонки и спас... Торчит мальчонка, в одной руке вожи, в другой кнут и орет что-то.